Глава 18. По следам похитителей. Выслушав питона, Виктор поблагодарил его и, гевнув в Тимуру, направился в сторону зарослей. Признаться, из них так себе спецназовцы. В сравнении с ними кое-что умеют и не более. Ну разве у Нестерова навыки охотника до задраные умения. Поэтому михновец прав, на пограничников им лучше не нарываться. И в этой связи, едва скрывшись в подлеске, они тут же активировали умение Камуфляж. Вообще-то использовать его постоянно не получится, так как через какое-то время оно выдыхается. У каждого человека срок активности умения сугубо индивидуален. Виктор может поддерживать его примерно час, но это благодаря тому, что у него маскировка имелась на момент инициации, а значит, в этом направлении он изначально был не бесталантным. Ясенев же открывал его дополнительно, и, соответственно, оно у него изначально слабее, и срок активности камуфляжа на третьей ступени не превышает 15 минут, потому и откат у них разный. Однако Нестеров решил, что на начальном этапе это будет оправдано, Ведь недаром же Петон говорил о пограничниках. Вот не хотелось бы бадаться с костариканцами. С одной стороны и прав спецназовец, не стоит их недооценивать. С другой, у них нет времени играть с ними в кошки-мышки. Едва оказались под сенью деревьев, как Виктор сразу же уловил произошедшие с ним изменения. Возможно, наращивая он лёгкую поспепненность, и разница была бы не столь разительной, чтобы он сам же её и заметил. Нестеров и прежде не был неумехой в лесу, что отмечали и спецназовцы, а тут и вовсе едва ли не превратился в призрак. «Что?» – остановившись вслед за командиром, выдохнул Ясенев. «Держись позади и в пределах видимости», – приказал Виктор. «Да я тебя уже через десяток шагов потеряю», – возразил Ясенев, трезво оценивающий свои способности. «Держись, Обращение на ты в боевой обстановке было в порядке вещей, поэтому Нестеров не обратил на это внимания и пояснил: "Просто иди по тропе. Если случится развилка, я тебя обожду". "Принял". Сколь скоро есть возможность выдвинуться передовым дозором, скользя бесшумной тенью, так отчего бы этим и не воспользоваться? До дороги следует добраться максимально быстро, а Виктора обнаружить гораздо сложнее. В то время как он со своей наблюдательностью и шестым чувством имеет все шансы опередить возможную опасность. Нестеров и побежал бы, если бы имел возможность на такой скорости контролировать округу посредством наблюдательности. Однако всё, что он мог себе позволить, это скорый шаг. Чуть быстрее, и умение уже начинало давать сбой. По этой же причине он мог использовать его в движении на технике, только всматриваясь вдаль или на черепашьей скорости. Правда, шестое чувство и камуфляж работали даже в этом случае. Ощутил он изменения и в следопыте. Конечно, сомнительно, что он не рассмотрел бы следы каблучков Риты или подошв ботинок ее похитителей на сохраняющей влажность в земле. Но вместе с ними он улавливал и другие, менее заметные отпечатки. А также без труда понимал, какие из них были изначальными, а какие накладывались поверх и сколько именно человек их оставило. Всего нападавших было шестеро. Вот так он теперь может. Могильным холодом потянуло спереди и слева. Виктор не стал осмысливать, что именно произошло и какого характера опасность притаилась за листвой кустарника. Он просто затормозил, откидываясь на спину. Ребристые подошвы его сапог впились в едва влажную землю, и всё же не смогли остановить своего владельца. Их выбросило вперёд, а Виктору пал навзеньч. Впрочем, как и планировал, Не успел ранее скоснуться звериной тропы, а палец уже нажал на спусковой крючок дробовика, посылая в сторону кустар рой картечи. В ответ хлестнул винтовочный выстрел и прогрохотала автоматная очередь. Нестеров отмахнулся от сообщения эфира, успев отметить, что либо убил кого-то, либо ранил сразу двоих. Неважно, главное, что не впустую. И он выстрелил вновь. Гулкая пальба дробовика перемежалась с грохотом автомата и хлесткими, словно удары плети, выстрелами винтовок. Вокруг коротко и угрожающе свистели пули, проходя выше и с боков, тупо ударяли в тропу, уходя не в такую уж и твердую землю, со звонкими щелчками срезали тонкие ветки и шуршали в листве. А еще под сенью деревьев послышались душераздирающие крики и стенания раненых. пять патронов в трубчатом магазине и один в стволе он выпустил из самозарядного дробовика в считанные секунды. Рой картечи свинцовой метлой прошёлся по кустам, взбивая листву, срезая тонкие ветви и впиваясь в живую плоть. Именно в такой схватке на коротке это оружие наиболее эффективно и куда предпочтительнее автомата. Затвор замер на задержке, давая понять, что магазин пуст. Виктор откатился в сторону, выровняв оружие и потянув из-за спины автомат. Ему нужна было всего лишь пара секунд, которых у него, казалось, попросту нет. Но именно в этот момент вновь раздался гулкий выстрел дробовика. Один, другой, третий. Ясенев опустошал своё оружие не менее снаровливо, чем Нестеров. Этого хватило, чтобы Виктор выхватил таки автомат и, сбросив предохранитель, открыл огонь. Он выпустил весь магазин одной непрерывной очередью, после чего сорвался в направлении кустов, успев бросить на бегу: "Прикрывай!" Дистанция всего-то 15 м, и на то, чтобы их преодолеть, ему потребовались считанные секунды. Тем не менее, он успел выхватить снаряжённый магазин и, подбив опустошённый, вогнать полный в приёмное окно. Сбросил затвор с задержки и в кусты вломился уже готовый открыть огонь. Нападавших он рассмотрел сразу. Как и отметил для себя то, что они были одеты в форму кастариканских пограничников. Всего пятеро: двое наглухо, третий корчится, схватившись за живот и оглашая окрестности истошным воем, четвёртый с ошалелым видом зажимает рану в плече, последний с всхлипом старается остановить кровотечение из бедренной артерии. Без тени сомнения и сожалений короткими двойками добил раненных в живот и бедро. после чего он оставил ствол на паренька с простреленным плечом. «Девушка-гринга, которую похитили с той стороны, где она?» Вот как-то неинтересно, с какого перепуга они решили на них напасть. Выполнение долга или желание нажиться – без разницы. Шестое чувство не обманешь. Оно четко указало на опасность, и коль скоро так, то и действовать нужно соответственно. Ну или принять удар с гордо поднятой головой, с чем он категорически не согласен». «Говори», — уперев ствол в лоб пленного, равнодушным тоном произнёс Виктор. И вот это-то безразличие к судьбе пограничника, похоже, проняло того до печёнки, так как он затороторил скороговоркой. «Люди с Асьенды, Лаэстер, увели её туда», — он указал дрожащей рукой направление дальше по тропе. «Та там на дороге их ждал грузовик». «Это точно были люди из Лаэстер?» «Да», – закивал болванчиком пленный, – «зачем вы хотели напасть на нас?» С «Сержант Солана сказал, что наш долг задержать нарушителей границы». Чувство долга это похвально, равнодушным тоном произнёс Виктор и нажал на спусковой крючок. «Получено 175 опыта к умению пистолет-пулемёт-4. Всего 350. Получено 175 опыта». 556.665 из 4.096.000. Получено 8 свободного опыта. Всего 36.300. Пленник откинулся на спину, и на земле вокруг его головы быстро начала растекаться лужа крови. Странно, когда добивал двоих раненых, получил очки в автоматчика, а вот теперь только в пистолет-пулемёт. Похоже, эфир счёл, что тех двоих он убил в бою. А этого уже после. Мысль эта промелькнула в голове Виктора и тут же пропала. В следующее мгновение он уже забыл об убитом и посмотрел на суть мёртвого сержанта. Этот оказался единственным со средним образованием, имеющим в запасе возрождения. Остальные не поднялись выше третьей ступени и умерли окончательно. И да, именно этот Салана обнаружил Нестерова, пусть его наблюдательность и была лишь на третьей ступени. Образование оно ведь разное бывает, и это совсем не обязательная школа или гимназия. Сержант Явны из охотников, нужные умения в его сути относились именно к категории охотничьих, а не военных. Умение это лишь подспорье, несомненное, значимое, но подспорье. Куда важнее реальные навыки и опыт их обладателя, то есть база, на которую они и накладываются. В этой связи третья ступень кастариканца с лёгкостью била четвёртую Нестерова. "Зачем это, командир?" удивился Ясинев. Виктор развернул подвесную и начал прилаживать её на трупе сержанта. "Сбрось раннец, понесёшь его", приказал Нестеров. "Но нельзя его оставлять. Поднимет тревогу, всполошатся на Осиенде, а нам этого не надо. Сами виноваты. Если бы закрыли на нас глаза, как не глядели в сторону самосовцев и спесназовцев" Ничего не было бы. Давай, бери его на закорки. Минут 5 ушло на то, чтобы подогнать подвесную, дабы обеспечить Тимуру максимальную свободу действий. Ранис Ясенева Нестеров пристроил на себе, как забрал у него дробовик с бандалиерой, на которую перевесил подсумки с гранатами. Оно, конечно, ношу Виктора всё одно не сравнись с телом сержанта. Однако радист чуть массивнее Виктора. Физический разряд лучше, и показатели силы с выносливостью повыше. Хотя, что и говорить, испытание для него оказалось более чем серьёзным. Через километр они вышли на просёлочную дорогу, где следы диверсантов с пленницей обрывались и дальше переходили в протекторы автомобильных шин. Виктор не стал следовать по дороге, а пересёк её и двинулся дальше по звериной тропе, тянущейся примерно в нужном направлении. Сержант пришел в себя через полтора часа, за которые они успели проделать порядка шести километров. Ясенев с наслаждением опустился на пятую точку, позволив Нестерову избавить его от надоедливой ноши. Сказать, что ему досталось изрядно, это не сказать ничего. Но радист, вопреки обыкновению, вынес это молча с завидной стойкостью. «Где мои люди?» – вперев в Виктора злой взгляд, спросил Солана. «Убиты», – отстегивая подвесную, – ответил он. «Ты за это ответишь», – прошипел сквозь зубы Коста-Риканец. «Никто не просил в нас стрелять», – пожал плечами Виктор. «Первым выстрелил ты!» «Просто оказался быстрее тебя. И не надо рассказывать, что вы собирались просто задержать нас». «Вы все имеете не по одной жизни, так что подстрелили бы, а после связали и доставили бы на пост». «Вот молодец. А с чего ты взял, что можешь распоряжаться моими жизнями?» Как обычно, сделали бы вид, что никого не заметили, и все остались бы живы. «Мы охраняем границу Коста-Рики». «Не нужно этого, сержант», – закончив с подвесной и кивая Тимуру, чтобы он ее сложил, – покачал головой Виктор. «Что же вы в таком случае не воспрепятствовали самосовцам?» «А они ведь прошли в наш лагерь и убили двух врачей, прихватив с собой ту, что помоложе и покраше. Не рассмотрели?» «Не тебе указывать, как нам нести службу». Согласен, просто объясняю, почему ты умрёшь, накручивая на ствол Вепрь глушитель, сказал Виктор. И да, к слову, только от тебя зависит, как это случится. Либо просто пуля в лоб, либо придётся помучиться, сунув пистолет в кобуру и извлекая нож, закончил Нестеров. К этому моменту блеклые показатели суте пленника стали чёткими, а это значит, что инеуязвимость с него спала, и теперь он вновь является простым смертным. «И что ты хочешь знать?» «Девушка-гринго, где она?» Не выказывая эмоции, Виктор прошёлся ножом, срезая пуговицы кителя, после чего взрезал рубашку, обнажая тело и явно давая понять, что экзекуция неизбежна. «Без понятия», – смерив его равнодушным взглядом, ответил сержант. «А ты не трус. Хорошо, спрошу иначе. В чьих руках ты её видел?» Поднеся остро отточенное лезвие к смуглой коже, вновь спросил Виктор. «А ведь ты сделаешь это?» – хмыкнул сержант, глядя Нестерову в глаза. «Тебе они никто, а она моя подруга. Так что даже не сомневайся, сделаю», – прикрыв глаза вместо кивка заверил Виктор. «Это были люди со Сиен-де-Лаэстер». «Хорошо», – поднимаясь, – удовлетворенно произнес Нестеров. После чего убрал нож, извлек пистолет... и выстрелил в лоб пленника. Получено 175 опыта к умению пистолет-3, 54 158 из 256 000. Получено 175 опыта, 556 840 из 4 096 000. Получено 8 свободного опыта, всего 36 308. Хлопок, и сержант мотнул головой, выметнув из затылка фонтан крови, мозгов и костей. После чего завалился на бок и застыл без движения. «Ну ты как, Тимур, в порядке? Или еще хочешь перевести дух?» «Передохнуть не помешала бы командир, но давай отойдем в сторонку». «Не вопрос. Риту-то потянешь, ее придется нести дальше». «Что ты имеешь в виду, командир?» То, что у гамуфляжа есть одна странная особенность. Не получится просто взять человека на закорки и, активировав умение, обеспечить скрытность обоим. Для этого он должен быть либо трупом, либо без памяти. Снотворное вполне способствует этому. Только если его использовать, то вот так запросто в чувство уже не приведёшь. А Рита ещё и наследить изрядно может. Именно. «Вот, значит, зачем ты меня взял с собой», – тряхнул головой Ясенев. А ты думал, потому что мне без тебя никак не обойтись? Наивный, хмыкнув, отвесил Нестеров. Ничего, своя ноша не тянет. Своя? Даж не сомневайся, командир. Ну-ну, поглядим. Дальше двигались налегке и без особых сложностей. Открытых мест не так много, в основном шли лесами, избегая плантаций сахарного тростника. Так-то заросли укроют их не чуть ни хуже, чем лес, но сейчас время сбора урожая. А потому нарваться на ненужные взгляды проще простого. Сложности добавляла ещё и холмистая местность. Ввиду всего этого, на то, чтобы преодолеть не полные 30 км, пришлось потратить практически весь световой день. До места они добрались всего лишь за час до заката, поужинали, после чего Нестеров приказал Ясеневу ложиться спать и набираться сил. Сам же, устроившись на вершине холма, начал наблюдать за осенней И городок блеснел её. Ну как городок. Одна улица и по паре десятков домов по сторонам. В центре таверна, где могли промочить горло как местные жители, так и обитатели Асьенды, расположившиеся на отшибе. По дороге оттуда и туда порой проходили одиночки или небольшие группы. Нередко их путь завершался как раз в питейном заведении, на втором этаже которого имелись номера с девицами лёгкого поведения. Сама асиенда представляла собой двор, огороженный высоким забором. В северной части вдоль ограды проходит терраса с балюстрадой, покоящаяся на колоннах, выполненных в форме арки. В северо-восточном углу устроена крытая площадка, на которой установлена лёгкая мебель, не иначе как для времяпрепровождения на воздухе. В северо-западном трёхэтажный жилой дом с большими арочными окнами и балконами, скованной оградой. Вдоль восточной стены конюшни и каретный сарай. Правда, в открытых воротах виден вполне себе современный автомобиль. А вот в конюшне именно лошади, но они однозначно для верховой езды, потому что у фонтана в центре двора виден и второй авто с открытым верхом. У западной стены какая-то хозяйственная постройка, возможно, склад. Двор мощёный. Посередине южной стены двухстворчатые ворота. На северной стене под террасой ещё одни ворота, ведущие в хозяйственную часть подворья. Там имеются два вытянутых здания бараки для наёмных работников, в настоящий момент используемые в качестве казарм для бойцов. Особенно стоит домик управляющего, который также не пустует. У ограды центральной усадьбы примостился домик для домашней прислуги, которая всегда пользовалась привилегиями. Под большим навесом пристроилось с десяток грузовиков, бензовоз и ёмкость кубов на 10 с ручной колонкой для заправки. Под другим, с более скромными размерами, видны четыре минамёта и стобеля ящиков наверняка с минами. Хорошо уснабжают янки самосцев, нечего сказать. А вообще, Асиенда смотрится настолько красиво, что Виктор не отказался бы какое-то время пожить в таком месте. Ну вот прямо картинка. Если бы только не осознание того, что тамошние обитатели пробавляются убийствами и похищениями людей. Тимур, когда окончательно стемнело, разбудил его Виктор. Тот сразу сел, схватив лежащий рядом автомат. Местеров придержал его руку, давая понять, что всё в порядке. Всё же сильно вымотался радист. Куль скоро такая реакция, что, в общем-то, и неудивительно, ведь к физическому напряжению примешивается ещё и психологическое. Спокойно, парень, всё нормально. Рит увидел? Нет, и не факт, что она там. Давай-ка прогуляемся к таверне и найдём кого-нибудь, чтобы поразпросить про неё. Вещи с собой заберём или здесь оставим? С собой. Вряд ли сюда вернёмся. Лучше не иметь привязки.